Четвертый этаж. Это последнее, что я помню. После темнота. Было поздно, и я устала от всех этих мыслей, кружившихся в моем мозгу, но уснуть не получалось. Я не могла перестать думать о прочитанном, о том, что видела, о Бенни и моей матери. Я порезала все картины с ним, но мне показалось, что этого недостаточно. Я все еще видела его там, в квартире, за ноутбуком, но теперь все было иначе. Я знала, о чем он писал, и от одной мысли об этом мне снова стало скверно. Я никак не могла забыть стереть это из памяти даже если пыталась в это не верить. Но я верила. Да, я в это на самом деле верила. Приглушенный голос, на который все переходят, когда обсуждают папины дела. То, что я слышала от Антуана, во всем этом был какой-то ужасный смысл. Бен подошел к окну и выглянул наружу. Я скрылась из виду, чтобы он меня не заметил. Затем вернулась к своему наблюдательному посту. Он подошел к своему столу, глядя на свой телефон. Но потом поднял глаза. Повернул голову. Начал вставать. Дверь открывалась. Кто-то входил в комнату. О Мерт. «Путен де мерт Чёрт! Что он там делает?» Это был отец. Он не должен быть там. Когда он вернулся? И что он делал в квартире Бена? У папы было что-то в руках. Я узнала это. Магнум вина использующаяся во Франции разновидность бутылки для шампанского, емкостью полтора литра. Он подарил его Бену всего несколько недель назад. Он собирался, я не могла больше смотреть, но в то же время не могла отвести взгляд, и я видела, как Бен рухнул на колени, пока папа снова и снова поднимал бутылку. Я видела, как Бен откинулся назад, как упал на пол, как кровь, окрашивая все в красный, начала впитываться в его светлую футболку. И все это время я знала, что это моя вина. Бен подполз к окну. И я наблюдала, как он поднял руку и ударил ладонью по стеклу. А потом одними губами произнес слово «Помогите». Я видела, как мой отец снова занес бутылку, и я знала, что сейчас произойдет. Он его убьет. Я должна была что-то предпринять, и я любила его. Он предал меня, разрушил мой мир, но я любила его. Я потянулась за ближайшим предметом, оказавшимся под рукой а потом сбежала вниз по лестнице так быстро, что мне показалось, будто мои ноги даже не касаются земли. Дверь в квартиру Бена была открыта. Над ним нависал папа, и я должна была остановить его. И, возможно, тихий голос внутри шептал, «Этот человек, он на самом деле не твой отец, и он не очень хороший человек. Он совершил несколько ужасных преступлений». «И теперь вдобавок собирается стать убийцей!» Бен лежал на полу. Его глаза были закрыты. А потом я оказалась за папиной спиной. Он не видел меня, не слышал, как я прокралась в комнату. С ножом для резки холста. Маленьким, с острым-приострым лезвием. И я занесла его над головой. А потом ничего а потом кровь. Позже мне показалось, что я услышала голоса во дворе. Я слышала скрежет лопат, но это было глупо. Мама любит возиться в саду, но сейчас темно, ночь. Почему она сейчас этим занимается? Это не может быть реальностью. Должно быть, это был сон. Или какой-то кошмар.